Глава 13. Петр Семен Гуров сегодня спешил домой сильнее обычного. В конце рабочего дня он зашел к Вере Ивановне Потаповой и увидел, что состояние здоровья больной ухудшается. Ей грозил второй инфаркт, а этого врач никак не мог допустить. Приступать к намеченным действиям надо было уже сегодня. Кардиолог быстро отпер входную дверь, не снимая верхней одежды и ботинок, зашел в гостиную и взял трубку телефона. Прижав ее плечом к уху, полез в карман дорогой кожаной куртки, где лежал блокнот, нашел нужный и стал быстро нажимать кнопки аппарата. Трубку сняли довольно быстро, и звонкий мальчишеский голос на том конце провода произнес «Слушаю вас». «Здравствуйте». «Вас беспокоит лечащий врач Веры Ивановны Потаповой. Мне нужно поговорить с Колей Потаповым», — сказал Гуров. «Я вас слушаю», — голос парня звучал встревоженно. «Что-то с мамой?» «С мамой пока все в порядке», — ответил кардиолог. «Хотя я неправильно выразился. Пока, Коля, твоя мама жива». Гуров слышал встревоженное дыхание Николая. «Ей что-то нужно?» — Вот, миленький, ты и сам задал этот вопрос, — обрадовался Гуров. — Еще как нужно? Нам всем нужно. Эти сказанные про себя слова врач в трубку не повторил. Приняв сочувственный тон, Петр Семенович начал. — Я разговаривал с твоей матерью, Коля, и пришел к выводу, что помочь ей некому. — Почему вы исключили меня? Что нужно маме? Парень сейчас просто срывался на крик. «Ты знаешь, Коля, какой уход требуется за больными, перенесшими инфаркт», — спокойно продолжал Гуров. «Твоей маме, кроме обеспечения помощи в быту, нужны дорогие лекарства. Без них она умрет». «Но разве в больнице нет лекарств?» — надрывный, ломающийся голос парня стал действовать кардиологу на нервы. «К сожалению, Коля...» «Больничными лекарствами мы не поднимем на ноги человека в таком состоянии, как твоя мама». Петр Семенович намеренно сделал паузу. «И нет никакого выхода?» — спросил Николай. «Выход есть, поэтому я и звоню тебе». Кардиолог чувствовал сердцебиение. Он подходил к главному. «Я могу помочь вам». «У меня есть деньги, и я знаю, какие лекарства и где приобрести. Я могу сделать так, что твоя мать через месяц пойдет на работу и забудет про свои болезни». Гуров чувствовал, как на том конце провода Николая торопел. «Вы согласны нам помочь? Просто так?» — запинаясь, заговорил мальчик. «Впрочем, зачем же просто так? Я отработаю? Может быть, в вашей больнице нужен санитар или... Да кто угодно, я согласен работать». «А может, у вас есть другие предложения?» «У меня есть другое предложение, Коля. Точнее, только за это я и буду помогать вам», продолжал Гуров. «Но это не телефонный разговор. Ты согласен сделать все, что я скажу, чтобы спасти свою мать?» Николай молчал. «Я жду Коля. Время ее жизни сейчас исчисляется часами. Не днями, если ты меня плохо понял, а именно часами. Завтра, возможно, счет пойдет на минуты. Я могу подождать твоего решения, однако твоя мама вряд ли. Итак, вы попросите меня совершить преступление? Прошептал Николай. Да или нет? Жестче повторил Гуров. Да, выдохнул Николай. «Вот и славно!» От радости кардиолог потирал ладони. «Будешь честен со мной, я буду честен с тобой. Теперь жизнь твоей матери полностью в твоих руках. Мне кажется, тебе можно верить. Ведь можно, Коля?» «Да», — еле слышно произнес парень. «Отлично! Мне тоже можно!» «На столе у меня лежит очень хорошее лекарство. Сейчас я поеду в больницу и сделаю твоей маме парочку уколов. Ее состояние улучшится. Но не вздумай меня обмануть. Если ты кому-нибудь сообщишь о нашем разговоре...» «Нет», — перебил Николай, — «поезжайте в больницу и делайте свое дело. Как я понимаю, вы сами со мной свяжетесь и скажете, что вам нужно». «Обязательно свяжусь», — пообещал Гуров. «Ну», — торжественно сказал Скворцов, — «что я говорил?» «Ты хочешь сказать, что Гуров будет подбивать Николая на убийство богатой дамочки?» «Вероятно, парень начнет изготовлять ему смертельные растворы, ибо на роль жениха он никак не тянет», — усмехнулась Лариса. «Посмотрим», — повернулся к ней Скворцов. «А пока я этого гада не выпущу из поля зрения».